Глава двадцать шестая. Обманутая дважды. Талисара сидела в своем кабинете и продолжала размышлять, где же они ошиблись. Остатки ее клана отправили на перерождение ожившие статуи, которые не тронули каменного сердца и всех тех, кто был в его группе. Когда Северный подошел к статуям-стражам, одна из них задала ему какой-то вопрос. Видимо, это было ключом к дальнейшему прохождению квеста. Но откуда ему было что-либо известно о нем? Он, не задумываясь, ответил и оказался прав. А ведь его вообще не было в списках финалистов турнира. Тогда как? В том, что они сговорились с каменным сердцем, не было никаких сомнений, но это было далеко не все. Почему именно Северный сыграл ключевую роль в конце? Откуда ему удалось узнать больше, чем им? Неужели король что-то недосказал? Талисара чувствовала себя обманутой и преданной. И в каком-то смысле, по всей видимости, так оно и было. В этот раз Эдвард её переиграл. Он даже каким-то образом умудрился перетянуть на свою сторону короля Семискалия, и это ничем хорошим не может закончиться. Необходимо что-то предпринять, сделать свой ход. Просто ждать значит дать лишнее время для дальнейших раздумий своим врагам. Я бы это, после короткого стука в дверь, находясь уже внутри комнаты, обратился аналитик клана за гранью возможностей. Ты уже вошёл, буркнула Талисара. Что хотел Эрвин? Да так проведать тебя зашёл. Ты целый день не выходишь из своего кабинета. Конечно, обидно, что всё так получилось, я и сам понимаю, но не стоит так к этому относиться. У нас и без этого квеста полно заданий от короля, начал успокаивающим тоном говорить он. Проведать говоришь? Талиса узнала, что просто беспокойства для Эрвина недостаточно, чтобы он нашёл время для бессмысленной беседы. Наверное, снова какие-нибудь плохие новости принёс. Но прежде чем всё выкладывать и ещё больше нагружать главу, решил посмотреть на её настроение. Да, в последнее время с плохими новостями что-то все зачистили. Ты, конечно, прав, но по поводу именно этого задания у меня какое-то плохое предчувствие. Очевидно, что раз его выдали в качестве награды за победу в турнире, оно и играет большое значение во всём. Возможно, это лишь начало в эпик-цепочке. Может так, а может и нет. Думаю, мы пока этого не узнаем, ответил ю аналитик. Не узнаем, повторила она. Почему же? А? Думаю, стоит встретиться с королём. Он что-то утаил от меня, а ведь у нас с ним были дружеские отношения, продолжила заговорщицким тоном Талисара. Вряд ли можно надеяться на дружбу с королём, по крайней мере, доверять точно нельзя, возразил Эрвин. Это так, но всё же попробовать что-нибудь выведать не помешает. Хуже ведь от этого не станет? У меня есть право на аудиенцию с королём. И ты намерен им воспользоваться? А для чего она тогда нужна, если им не пользоваться? Сейчас самое подходящее время. Каменное сердце затеял грязную игру, и я отвечу ему тем же. Как знаешь, наверное, это всё же лучше, чем просто сидеть в кабинете целыми днями. Я рад, что ты немного приободрилась, сказал он, глядя, как мимо него на выход прошла глава клана, уже думая о чём-то своём. Быстро же она собралась. Удачи. Долго ждать талисаря не пришлось. По всей видимости, её узнали и практически сразу сопроводили в зал ожидания, где она уже бывала до этого. Достаточно обширное помещение с огромным столом, которое больше подходило для различных пиршеств. Через несколько десятков минут дверь отворилась, и внутри вошли двое стражников. Хм, не король? Странно. Сколько ещё можно ждать? подумала про себя Талисара. Прошу, следуйте за мной. Король примет вас в другом зале. Обратился к ней один из стражников. Странно, снова подумала она, поднимаясь со своего стула, неужели настолько занят, почему тогда готов со мной встретиться, ещё и двое сопровождающих зачем-то? Кстати, в этой части замка я ещё ни разу не была. Талисара запнулась и на мгновение остановилась от неожиданности. Когда она вышла из зала ожидания, то наткнулась в коридоре ещё на четверых стражников. Что они здесь делают? За нами пошли. Э, не слишком ли много охраны для такой скромной персоны, слегка нервно произнесла она. Теперь это уже нельзя было списать на её паранойю, здесь действительно происходит что-то странное. Король беспокоится за вас и не может допустить, чтобы с вами что-нибудь случилось. Сейчас достаточно опасное время, даже в замке короля. Опасное не то слово, продолжила она про себя. Но кого вот больше следует бояться? Мы не можем рисковать. Понятно. Я признательна королю за подобную заботу. Пройдя через достаточно длинный коридор, её привели к одной из комнат, где не было даже окон. Освещалась она исключительно от зажжённых свечей. Внутри находился письменный стол с двумя стульями и несколько полок с различными старыми книгами. Вот тут я точно ни разу не была. Пиршествами тут и не пахнет, зато для аудиенции самое то. Но короля и тут нет. Снова ждать. Они так и будут стоять за дверью. Хм. Спустя ещё минут 15 дверь вновь отворилась, и внутрь вошёл король. "Прошу прощения за ожидание", с улыбкой на лице начал он. "Надеюсь, я не слишком много неудобств доставил вам. Что вы? Это вы меня простите за то, что отвлекаю от дел, но я надеюсь, что это не займёт много времени. Я просто хотел обсудить несколько вопросов, если это возможно. О том самом задании из короны императора, я так полагаю, Да, о нём. Дело в том, дело в том, что я уже обо всём в курсе, резко перебил её король. Мне было известно, что ты решишься прийти ко мне, и также известно, для чего: решила побольше разузнать о короне императора. Не стоит пытаться меня обманывать и её тебе не заполучить. Корону? О чём это он? Нет смысла сейчас притворяться. Можешь раскрыть все свои карты, продолжал он настаивать на своём. А я теперь могу раскрыть все свои. Разу уж на то пошло дело. Да что он несёт, думала Талиса, бешено анализируя всё услышанное. Ничего хорошего ей это не предвещало. Хватит смотреть на меня таким непонятным и невинным взглядом. Для тебя всё уже кончено. Кончено? Как так? Как такое могло произойти? Почему король резко поменял своё отношение? Ну за твои прошлые заслуги я награжу тебя и уделю тебе немного времени. Мы можем поговорить минут 5. «Все равно ты уже не выйдешь из этой комнаты». «Не выйду? Ты серьезно, долбанный старик? Да что ты о себе возомнил?» «О, я ошибся, думая, что это был твой невинный взгляд. Он был испуганным, но теперь сменился на гневный. Наконец-то ты перестала притворяться». Талисара вскочила со своего места в надежде перед смертью забрать с собой на тот свет испятившего короля, но сильная мужская рука, схватив ее со спины за плечо усадила обратно в кресло. Она обернулась, чтобы посмотреть на того, кто так быстро и неожиданно появился у нее за спиной и чуть не обомлела. «Эдвард! А он что тут делает? И как вообще здесь оказался?» «Привет, Талисара. Ты лучше посиди, не стоит вставать и делать необдуманные поступки». Спокойно, как ни в чем не бывало, произнес каменное сердце. Лидер клана заграничников продолжал охранить молчание. Всё, что она бы сейчас ни сказала, всё будет играть против неё. Это будет выглядеть так, словно она пытается оправдаться, хоть Талисара и сама не понимала, от чего именно. Ты в таком отчаянии, что даже ничего не скажешь? продолжал её провоцировать Каменное Сердце. Просто признаешь свою вину и всё? Талисара, не теряя понапрасного времени, решила отправить сообщение кому-нибудь из клана о том, что попала в ловушку Эдварда и не знает, когда вернётся, но что? Нельзя отправить. «Хм, ты никогда особо не умела скрывать своих эмоций. Думаю, ты только что поняла, что отсюда нельзя отправлять сообщения. Но сейчас я удивлю тебя еще больше. Из игры ты так же не сможешь выйти». Ее сердце ушло в пятки, что он только что сказал. Быть такого не может. Она тут же решила проверить вновь полученную информацию, и от осознания того, что каменное сердце не соврал, ее начало мучить. И испытывай она что-нибудь подобное в реале, то её давно бы уже вырвало. Но мы же не изверги какие-то. Я знаю, что с твоей капсулой ты легко сможешь и 2 недели не выходить из игры, пусть и не без ущерба для здоровья, а нам этого времени должно хватить. По крайней мере, я на это надеюсь. И ты, надейся, хищно закончил он. Как единственное за последнее время, что смогла выдавить из себя Талисара, наконец-то заговорила. «Решил из самообладания?» — довольно про себя подумал Эдвард. «Как говоришь? Да все просто. Я просчитал все твои ходы наперед, поэтому заранее все обговорил с королем и попросил найти подобное этому место. Кстати говоря, во всем королевстве, возможно, это единственное такое помещение. Так что можешь собой гордиться. Ты вновь побывала там, где простым смертным дорога закрыта». «Ха! Но почему? Король!» Вы сильно ошибаетесь, доверяя этому человеку, умоляюще обратилась она к Курбрику. Да-да, я всё знаю. Об этом меня также предупреждали. Всё это слишком глупо, наивно и бесполезно с твоей стороны. Неужели ты думаешь, что я пошёл бы на что-то подобное, не обдумав всё трижды? Прежде чем захватить власть во всём мире, я тщательно выбирал для себя союзников. И должен признаться, изначально я думал о тебя как о верном помощнике в грядущей войне. Но достопочтенный человек и мой новый товарищ, Каменное Сердце, вовремя раскрыл мне глаза на всё происходящее. Ты сама слишком сильно жаждешь власти, и даже если бы и присоединилась ко мне, в самое неподходящее время воткнуло бы нож в спину. С каждым новым словом король всё больше подчёркивал свою неприязнь к ней и всем своим видам. Нож в спину, подумала Талисара. Это точно. Сейчас она чувствовала в своих лопатках как минимум двуручный меч. Она всеми силами пыталась избежать подобного, но всё вышло именно так. А теперь не только игра стоит на кону. Это далеко уже не игра. Ты ведь не зря начала собирать под своими знамёнами такую огромную армию, продолжал говорить с безумными нотками в голосе король. Более половины чужеземцев переманила на свою сторону. Но вскорости мы это изменим. Кто бы мог подумать, что её успехи в сотне граней, заработанные потом и кровью в бессонные ночи, обернутся против неё. А также ты каким-то образом узнала про силу короны императора и решила отобрать её у меня, продолжал Урбрик. Ничего не выйдет. Я оказался на два шага впереди тебя. Корона моя и мир будет моим. Да он точно спятил, Талисара слушала всё это, не в силах поверить своим ушам. «Какой еще мир, болваны? Мне плевать на ваши короны. Дайте просто уйти спокойно, и я не стану вмешиваться в ваши войны», — сорвалась она. «Ха-ха-ха!» — -ха. в два голоса засмеялись Эдвард с урбриком. «Плевать на короны? Не интересует власть? Тогда зачем тебе все это? Зачем ты так стремилась заполучить мое расположение?» — спросил король. «И зачем тебе столько людей в подчинении? Для мира во всем мире?» «Ха-ха-ха!» — насмешила ты ведь и думал, что с тобой в качестве союзника будет проще, но каменное сердце был прав. Ты никогда не станешь полностью мне подчиняться и всегда будешь думать лишь о том, как забрать мою власть и силу. Поэтому мы просто избавимся от тебя и переманим на свою сторону всех твоих людей. Так даже будет лучше. Вы же понимаете, что за мной придут, не сдавалась она. Придут, и что? Начнут штурмовать замок лишь из-за догадок? Да я-то не страшна. С короной императора моя сила теперь практически безгранична. Вскоре каждый в этом мире поймёт, что им придётся либо подчиниться мне, либо же умереть против меня. Неужели тебе мало власти? Власти много не бывает. Я объединю всех людей, а потом после них пробощу и все остальные расы. Так объединишь или проботишь? Решила продолжить разговор Талисара. А тут не та особой разницы, главное, что все мне будут подчиняться, фанатично ответил король. И что же за силу даёт корона, раз ты так уверен в своей победе? Телесара поняла, что для неё на данный момент ситуация безвыходная, поэтому она решила выжать из неё максимум и узнать хотя бы немного полезной информации. Даже сейчас она всё ещё была способна холодно размышлять. Рад, что ты спросила. Императорская корона даёт неслабые бонусы всем тем, кто присягнёт мне в верности, плюс самого владельца делает практически равным богам. Поэтому не думаю, что вскорости останутся те, кто не захочет перейти на мою сторону. Больше тебе знать пока что не следует, хотя потом для тебя не наступит. С этими словами король поднялся со своего стула и направился к выходу, дав какой-то знак одному из своих стражей. Спустя несколько секунд за ним вышел и Эдвард, бросив на Талисару мимолетный, как ей показалось, слегка грустный взгляд. Глава заграничников понимала, что пробиться силой у нее нет ни единого шанса, ее даже убивать не станут, не понадобятся. — Ты зашел слишком далеко, — произнесла она, когда каменное сердце находилось у самого выхода. — Я знаю. Так надо. — бросил он через плечо. Когда-то Лисару все покинули, и она осталась одна в комнате, то какое-то время продолжала ещё ругаться, вымещая всю свою злость в основном на Эдварде, но также не забывая иногда поминать добрым словом и короля. Сейчас он ей казался лишь пешкой в руках хитрых и коварных игроков, но так ли это было на самом деле? Кто в действительности затеял всё это? Лидер заграничников утешала себя мыслями о том, что скоро её хватится и начнут искать. Она была рада тому, что сказала Эрвину, куда направляется, но даже так попасть в замок короля, да ещё и в такое место, её товарищам придётся хорошенче постараться, чтобы найти её. Гнетущее чувство внутри с каждой минутой становилось всё больше. Эти двое не стали бы проделывать что-то подобное, не будь уверены в своей победе и безнаказанности. Неужели всё гораздо хуже, чем она даже предполагает? А найдут ли её вообще? Неужели Каменный Сердце действительно готов поставить на кон её жизнь? На протяжении нескольких часов Талисара искала хоть какую-нибудь лазейку, хотя бы намёк на то, что из этой комнаты можно как-то выбраться, но всё было безуспешно. А потом, когда свечи догорели, свет погас, и она осталась в кромешной темноте. "Прошу, следуйте за мной", произнёс стражник, указывая дорогу по коридору. Сразу же за ним следовали Диаланс и Эрвином, чуть позади отставая буквально на полшага, следовал король, и замыкали эту процессию ещё шестеро стражей 350 уровня. Я же вам говорю, глава вашего клана действительно была у меня, но мы посидели с ней в зале для посетителей, поговорили немного о прошедшем задании, и она удалилась. После этого я её больше не видел, проговорил Урбрик, равняясь с членами клана Заграничников. Я понимаю, Но ну и вы поймите, наш лидер пропала после того, как отправилась к вам на встречу. Конечно же, мы никого ни в чём не обвиняем, но и бездействовать не можем. Мы вам очень благодарны, что вы пошли нам на встречу и решили всё-таки пропустить в эту часть замка, чтобы осмотреться. Это для нас многое значит. Спасибо, ответил Эрвин. Всегда пожалуйста. Я готов помочь своим друзьям, ведь вы никогда не отворачивались от меня и всегда выполняли все мои поручения на высшем уровне. Но почему вы решили, что она могла быть здесь? В этой части замка не было ещё ни одного чужеземца. Учитывая лишь случившуюся неприятность и а сделать исключение, припустил вас. Вот сюда вы хотели попасть. Дальше нет никаких помещений, ответил король. Да, можно нам осмотреться, произнёс диалан. Конечно, для этого мы и пришли сюда. Проводите их, дал указание король своему стражнику. Много это времени не заняло. Осмотрев маленькое помещение, в котором находились лишь письменные столы и два стула, Дилан вместе с Эрвином расстроенные двинулись обратно по коридору. Мне очень жаль. Если мне что-нибудь станет известно о вашей главе, я немедленно сообщу вам об этом. Можете не сомневаться, следуя обратно за ними, говорил король. Конечно, ещё раз спасибо, ответил Эрвин. Выйдя за пределы замка, они оба отправились в штаб своего клана. "Думаешь, он врёт?" спросил Дилан. "Конечно. Он сказал, что в той части никогда не было никого из игроков, но я отчётливо чувствовал там бывшее присутствие Талисары и ещё кого-то знакомого. Значит, сам король в этом замешан. Что нам делать?" "Эрвин, Эрвин!" крикнул всегда спокойный Дилан, всегда спокойный, но не сегодня. "Пока что не знаю. Идти штурмом на замок мы не можем." что мы скажем остальным игрокам за что ему Мирате портить набранную репутацию то, что нам показалось, что король в чём-то по винен. Многие в столице уже обосновались, боясь выступить против целого королевства, практически никто не решится. Если бы он хотя бы отказался нас пропускать, тогда мы могли бы что-то предпринять, но так я просто не знаю, что и думать. Я пока что наведываюсь к каменному сердцу, думаю, он тоже причастен к этому. А ты подумай, что мы можем противопоставить Королео, и ещё тебе стоит пока что временно взять бразды правления кланом на себя, проговорил Дилан. Мне? Но я? Ты больше всех подходишь на эту роль, и из тех, кому можно доверять, ты единственный, кто с головой на плечах, больше ни одному. Понятно. Я свяжусь с братом Талисары, необходимо следить за её состоянием в реале, ответил Эрвин. Хорошо, закончил Дилан и добавил при себе. Если понадобится, то перевернём весь этот мир, но найдём Талисару. Был ли это уже следующий день или всё тот же, она уже не понимала. Ей каким-то образом удалось уснуть прямо в игре, и она стала чувствовать себя слегка получше. Ведь ещё до прихода в этот замок она практически целые сутки не выходила из игры, изводя себя мыслями о провале квеста. Её разбудил звук приближающихся шагов, а потом и вовсе она стала различать знакомые голоса. Господи, это мои! Мои друзья пришли за мной. Джилан, Эрвин, кто-то ещё из моего клана? Вроде бы всё Остальные голоса принадлежали королю и, видимо, страже, которые изредка вставляли слово, чтобы указать, куда дальше идти. У вот Талисары побежали мурашки по коже от предвкушения. Они направляются сюда, ей хотелось закричать от радости. Хотя почему бы и нет? "Я здесь!" не удержалась она, радостно закричав. "Джалан, Эрвин!" Она услышала, как люди остановились прямо напротив её двери. "Наконец-то!" скрип двери и удаляющиеся шаги. "Что? Как? Почему?" «Куда вы? Они пошли в другую комнату? Противоположную? Но разве была такая?» Талисара еще громче заорала и побежала долбить в дверь кулаками. В темноте на ощупь найдя стену, она попыталась добраться до двери. «Где дверь? Я не могу ошибиться, она должна быть здесь, с этой стороны. Но где она?» «Не может быть». Чуть ли не в истерике, она быстро ощупала всю комнату по периметру, изредка вытирая проступающие на глазах слезы и ничего не нашла. «Как так?» Она упала в отчаянии на пол. Разве такое возможно? вертелось в её голове. Не верю, я всё ещё сплю? Снова шаги и скрип двери, а также еле слышно приглушённые удаляющиеся голоса. Мне очень жаль. Если мне что-нибудь станет известно о вашей главе, я немедленно сообщу вам об этом, можете не сомневаться, раздался голос короля. Лжевые ублюдки! снова прокричал Талисара. Я здесь! Конечно. Ещё раз спасибо, ответил Эрвин. Куда вы? Стойте, я здесь, вернитесь! кричала во всё горло Талисара, колотя кулаками по стене, но всё безуспешно. Звук явно не проникает за эту стену, как и любая магия, в чём она уже успела убедиться. Настоящая темница. Куда же вы? Как так? Вернитесь! Вернитесь! Вернитесь! уже шёпотом в слезах повторяла Талисара.